Голова двадцать седьмая. Эрик переносил уже полностью отреставрированный сундук в спальню, когда телефон запищал от входящего звонка с незнакомого номера. Уж от кого, а от этого человека, он ждал звонка в последнюю очередь. Женщина мечты Сьюзан. Она поинтересовалась, можно ли ей заехать к нему через час, показать фотографии пропавших мальчиков, посмотреть, нет ли среди них того, которого он видит во сне. Эрик небрежно ответил, что да, конечно, она может приехать, хотя и не понимал её мотивы. Похоже, она считала его сумасшедшим. Да и могло ли быть иначе после того, как он заявился с рассказами о снах, найденных паспортах и пропавших детях. Вспоминая об этом визите, а такое случалось частенько, он каждый раз вспыхивал от смущения. Едва закончив разговор, Эрик в панике забегал по дому, вытирая пыль и взбивая подушки, запихивая груды грязной одежды, а также разбросанные бумаги и обувь в корзину для белья. Вообще-то он был человеком от природы аккуратным, но в последнее время немного пренебрегал уборкой, поскольку занялся выставлением оценок, что обычно входило в обязанности его помощника. Теперь помощника у него не было. Некоторое время назад Эрик дал своим студентам первую контрольную, и большинство из них провалились, несмотря на то, что он каждый день оставался ради них после официальных занятий. В общей сложности только 7 студентов потрудились явиться на эти консультации, и, естественно, это были серьёзные студенты, которые в дополнительной помощи не нуждались. Он также резко сократил объём материала и упростил его. хотя никогда бы не признался в этом никому в колледже, понимая, что имеет дело уже не с теми студентами, которые, возможно, намерены сделать карьеру в геологии. Задание было достаточно простым. Вопрос: сколько лет Земле? Ответ: 4,56 миллиарда. Вопрос: сосуществовали ли динозавры и люди? Ответ: нет. Эти факты, по мнению Эрика Должен был знать каждый, кто окончил начальную школу. Но ответы, которые давали его ученики, были настолько вопиюще тупыми, что Эрик, проверив примерно половину работ, начал всерьёз задаваться вопросом, не издеваются ли они над ним. Ответ. Мы не знаем, сколько лет землет, так как язык не был изобретён, когда жили первые люди, поэтому у них не было возможности что-то записывать. Ответ. Люди сосуществовали только с динозаврами, которые стали знаменитостями, такими как Ти-Рекс и Велоцираптор. Очевидно, динозавры позаимствованы из парка юрского периода. И это студенты колледжа. Чему же на самом деле учат детей в наши дни? Джейк, что неудивительно, сдал на отлично. Формально он выполнил задание на 103%. так как правильно ответил на все дополнительные вопросы. Эрик действительно давал своим ученикам все шансы пройти. Ах, если бы все они были так же хороши, как и Джейк. Приводя к приезду Сьюзен в порядок дом, Эрик нервничал так, будто готовился к свиданию. Если подумать, её визит имел особое значение. Впервые после Мегги он останется один на один с женщиной, которая интересовала его в романтическом плане. Эта мысль одновременно напугала и восхитила его. Может быть, это был как раз тот толчок, которого ему не хватало. Мэгги бросила его ещё до того, как они расстались, и, возможно, ему давно следовало отплатить тем же. Хотя сотрудницу полиции, показывающую фотографии пропавших детей, трудно расценивать как движение вперёд. И всё же, это начало. Сьюзен прибыла на своей патрульной машине на 5 минут раньше запланированного времени в полной форме. Наблюдая, как она идёт по дорожке, Эрик представлял, как бы это выглядело, если бы она пожаловала с дружеским визитом в платье и туфлях на каблуках с дамской сумочкой под мышкой вместо ужасных полицейских папок. Внешне она была полной противоположностью Мегги. Брюнетка против блондинки, миниатюрная против высокой, карие глаза против голубых. Но она и его вкус ничуть не уступала ей в красоте. Может быть, даже превосходила, потому что не трахалась сжимом. Рада снова видеть тебя, Эрик, Сьюзен улыбнулась входя. Спасибо, что нашёл для меня время. Эрик чьи нервы расшалились как никогда раньше, изо всех сил старался, чтобы его голос звучал ровно. "Я сегодня в выходной, так что ты выбрала удачное время". Он провёл гостью в гостиную и предложил выпить. Она согласилась на кофе и предпочла сесть за кухонный стол, где можно было разложить фотографии. "Вообще-то твой звонок меня шокировал", признался Эрик, когда они устроились за столом. Я даже смутился, когда увидел тебя. Ты ведь, наверное, решила, что я сумасшедший. Держу пари, ты никогда бы не догадалась, когда мы встретились в Луне, что я приду в участок с такой историей. Она усмехнулась. Жизнь полна сюрпризов, да? Мне ли не знать. Она посмотрела на него внимательно. Похоже, что какая-то часть твоих снов может оказаться правдой. Шутишь? Помнишь, как ты сказал, что для дела важно имя Милтон? Он кивнул, и она продолжила. Оказывается, ближайшего соседа, Джеральда Никола, зовут Милтон. Эрик медленно покачал головой. Я понятия не имел, честное слово. Сьюзен, казалось, облегчённо выдохнула. Я верю тебе. И это ещё не всё. Не всё. Думаешь, этот Милтон, сосед, имеет отношение к делу? Думаешь, он тоже пострадал от Джеральда? Нет, но я вернусь к этому. Сначала хочу показать тебе фотографии, хорошо? Конечно, давай. Сьюзан открыла одну из трёх папок, с которыми пришла, и извлекла стопку из примерно двух десятков фотографий пропавших мальчиков, все соответствующие возрасту и физическому описанию Ленни Линкольна. Она разложила их на столе перед Эриком. Не торопись. Посмотри на фотографии внимательно. Эрик наклонился вперёд, чтобы получше рассмотреть изображения. Господи, все эти дети пропали без вести. Боюсь, что так. Он покачал головой, пробормотав: "Куда же они подевались? Хотела бы я знать". Извини, но я не узнаю никого из этих мальчиков, сказал через несколько минут Эрик. Я действительно хотел бы помочь тебе. Он явно расстроился и даже выглядел немножко встревоженным. Я надеялся, что перестану видеть этого мальчонку, если смогу помочь опознать его. Ты имеешь в виду видеть во сне? Эрик старался не встречаться взглядом с Сьюзен. Ему очень не нравилось лгать. Да, именно так. Всё в порядке, успокоила его Сьюзен. Пусть ты не узнал никого, но это лучше, чем заявить ложное опознание. Иногда люди так стремятся помочь, что почти чувствуют себя обязанными опознать кого-то. Думают, что подведут нас, если никого не опознают, и поэтому выбирают наугад. Сьюзен убрала фотографии и, достав новую пачку из второй папки, Разложила снимки на столе. "О", сказал Эрик. "Не знал, что у тебя есть ещё". Она кивнула, внимательно наблюдая за ним. "Как насчёт этих детей? Кто-нибудь знаком?" На этот раз Эрик присматривался дольше. "Э-э, мне жаль, но нет". Он провёл ладонью по волосам и откинулся на спинку стула. "Есть двое похожих, но Это не он. Сьюзан молча собрала фотографии и достала стопку из третьей и последней папки. Она разложила не больше четверти снимков, когда Эрик вскочил со стула, по коже у него побежали мурашки. Он. Эрик схватил фотографию и повернул так, чтобы Сьюзан могла видеть. Руки у него сильно дрожали. Это он. Ты уверен? Могу покаляться чем угодно, это это он. Эрик потёр руки, внезапно почувствовав, что замерзает. Кто он такой? Мальчик по имени Ленни Линкольн. Ещё с начала 60-х, когда играл на улице со своим старшим братом. Как зовут брата? Милтон. У Эрика отвисла челюсть. Поверить не могу. Ему никак не удавалось сформулировать свои мысли. Зато внутри нарастало желание закричать. Он изо всех сил пытался найти логическое объяснение происходящему, но не находил. И страх только усиливался. Как он мог видеть ребёнка, который мёртв уже несколько десятилетий? Если он сходит с ума, если у него снова приступ один из этих так называемых эпизодов. Как тогда получилось, что Сьюзен подтвердил его утверждение. Он скрестил руки на груди и пристально посмотрел на неё. "Ты ведь не издеваешься надо мной, правда? Зачем мне это?" спросила она с серьёзным выражением, в котором почти не осталось места для скептицизма. "У меня нет причин обманывать тебя." Эрик снова сел и осторожно положил фотографию Ленни на стол. "Пожалуй, что нет." Послушай, Милтон, живёт по соседству с фермой Смерти. И он жил там ещё тогда, когда исчез его брат, продолжала Сьюзен. Тело Ленни так и не нашли. Считалось, что, может быть, на него напал дикий зверь, который и утащил тело. Джеральд в то время жил на ферме. В животе у Эрика перекатывался ледяной шар для боулинга. Я я просто не могу <кхем> Ты хочешь сказать, что один из детей, которых нашли на той ферме, Ленни Линкольный? Ты ведь это имеешь в виду, да? Сьюзен ответила не сразу. Сложив руки перед собой на столе, она негромко сказала: "Я не говорю так это или не так, но я должна спросить тебя об этом. Возможно ли, что ты что-то напутал?" Эрик нахмурился. "Напутал? Как?" Могла ли она узнать о его шизофрении? Весьма вероятно, что да, могла, если покопалась в его истории болезни, хотя ведь считается, что медицинская информация не подлежит разглашению и даже защищена законом. Если Сьюзен и знала что-то о его болезни, то сообщать об этом не стала. Может быть, ты видел фотографию Лэнни в интернете или слышал что-то от кого-то в городе? Эрик ошеломлённо уставился на неё. "Я не хотела тебя обидеть или предположить". "Нет, нет", сказал Эрик. "То, о чём ты спрашиваешь, вполне логично и разумно. М-м, я просто немного шокирован всем этим. Никогда не думал, что мои мои сны действительно имеют какое-то реальное отношение к делу. Спасибо тебе за понимание". «Некоторые, знаешь ли, принимают все слишком близко к сердцу, но я бы не выполнила свою работу, если б не задавала вопросы такого рода». Сьюзан помолчала. «Могу я спросить тебя еще кое о чем? Валяй». «На самом деле ведь не было никаких снов, так?» Эрик на мгновение задумался над ее вопросом. «Нет», — наконец признался он со слабой улыбкой. «Нет». Снов не было. Тогда что было? Э, честно говоря, не знаю. Эрик надул щёки и выдохнул. Я э послушай, мне трудно это объяснить, потому ты видишь только кусочки и обрывки. Так расскажи мне всю историю. Это сложно. Я вся внимание. Я действительно собираюсь это сделать, подумал он. Ты уже зашёл далеко, но вполне можешь потерять все шансы с этой удивительной женщиной. Ладно. Итак, когда мне было 19, мне поставили диагноз шизофрения. О'кей, сказала Сьюзен и отпила глоток кофе. А вот как? О'кей? Она тихо усмехнулась. Хочешь, чтобы я злилась на тебя? У Эрика как будто камень свалился с души. Он обнаружил, что и сам немного посмеивается. Нет, конечно, нет, я просто полагаю, за этим кроется нечто большее, сказала Сьюзен, слегка пожав плечами. И поверь, при моей нынешней работе шокировать меня довольно трудно. Кроме того, у моей матери биполярное расстройство. Так что я в отличие от многих в этом вопросе не брезглива. У тебя болезнь, и ты тут нисколько не виноват. И теперь у тебя всё под контролем, верно? Я имею в виду, у тебя есть этот дом, работа. Конечно, да, довольно долго всё было под контролем. Эрик отхлебнул немного кофе, откашлялся. Я так долго принимал лекарство, что это стало моей второй натурой. Я не идеален, Совершенство никто не достиг, но я также не так уж и болен, если ты понимаешь, что я имею в виду. Она посмотрела на него немного растерянно, и он уточнил: "Я всегда буду шизофреником, но у меня не всегда будут симптомы". "Ясно, поняла", кивнула Сьюзен. "Тогда в чём собственно проблема?" Эрик провёл рукой над фотографиями на столе. Вот в этом и проблема. Я не могу понять, откуда всё это знаю. Я никогда не слышал ни о Ленне, ни о Милтоне. Я живу в городе всего несколько недель и даже не знаю название улицы, на которой находится ферма смерти. Всё, что я знаю об этом деле, я знаю из новостей, а это не так уж много. В эти дни невозможно включить телевизор и не услышать о розовском того раслителе. Джеральда. И мне даже не пришло в голову узнать у кого-нибудь издешних об этом деле. М-м, впрочем, и знакомых-то моих в городе можно по пальцам перечесть. У меня нет детей, так что мне не нужно проверять этот квартал на предмет безопасности или что-то в этом роде. Это не та тема, которая меня интересует. Он на мгновение задумался. Да, я слышал, как двое моих студентов обсуждали ферму и говорили, как страшно, что она находится так близко к их собственным домам. М-м, и всё же я просто не могу понять, как Сьюзен терпеливо посмотрела на него. И твоя первая мысль это всё галлюцинации? Вот почему ты солгал насчёт снов. Я не знаю, что ещё думать. Может быть, вообще не думать об этом? То есть как? Может быть, это всего лишь то, что оно есть? сказала Сьюзен, пожимая плечом. И что же? Я понятия не имею. усмехнулась она и, заметив, что Эрик тоже усмехнулся, продолжила. Послушай, я совершенно не верю во всю эту шумиху с экстрасенсами и прочим, но и не ставлю под сомнение факты. А факт в том, что ты знаешь что-то даже если сам этого не понимаешь. Не могу вдаваться в подробности, но в участке ты назвал некоторые детали, которые не могут быть простым совпадением. Очевидно, ты знаешь об этом деле больше других, и этому есть какое-то объяснение. Ты не того? Потому что я да, того. Я чокнутый. Если бы ты видела кое-что из того, что видел я, Эрик покачал головой и добавил: "И спасибо, что поверила. Уверен, тебе пришлось преодолеть себя, чтобы вообще прийти сюда". Сьюзен колебалась. В её полицейском мозгу казалось, шло сражение. "Моему боссу не слишком понравилась эта идея", призналась она. "Вообще-то меня быть здесь не должно. Вроде как отстранили от этого дела. Правда?" Эрик вскинул брови. Так что теперь мне придётся попросить тебя немножко довериться мне и никогда и никому не говорить, что я была здесь. Доверие это взаимная вещь. Вот именно. Некоторое время оба замолчали, потягивая кофе. Сьюзен откинулась на спинку стула и негромко рассмеялась. А вот теперь мне интересно. Не считаешь ли ты меня чокнутой? Могу тебе уверить, мне и в голову такое не приходило. Знаешь, человеку, который живёт в стеклянном доме и, и всё такое прочее. Примечание. Полностью это англоязычное выражение звучит так: Человеку, который живёт в стеклянном доме, не стоит бросаться камнями. Она засмеялась, потом задумалась. Я знаю, что это притянуто за уши и прозвучит совершенно не в тему, Но что, если лень не приходил к тебе, потому что Эрик поднял брови, потому что Сьюзен состроила гримассу. Потому что у него есть сообщение. Эрик чуть не расхохотался в виде её доневозможности серьёзное выражение лица. Сообщение. Ты сказал, что в этих видениях или чем бы они ни были, Имя Милтона воспринималось как нечто важное. А если Лен не хочет, чтобы ты нашёл Милтона и сказал ему, что он не виноват в исчезновении брата? Это, конечно, совершенно неожиданно, и всё-таки разве невероятно? Действительно, почему бы и нет, учитывая каким образом досталась ему вся информация. Откуда у тебя такая идея? Сьюзан сделала глоток кофе. Когда я обсуждала это дело с человеком, занимающимся историей города, он упомянул, что Милтон всегда чувствовал себя ответственным за исчезновение своего брата и, возможно, до сих пор считает себя виноватым. Но это же смешно. Они были всего лишь детьми. Конечно, но чувство вины это нечто особенное, да? Ребёнок или нет, Милтон был старшим братом, так что Возможно, он корит себя за то, что не усмотрел за ленью. Джим мог бы поучиться кое-чему у этого Милтона, с лёгкой горечью подумал Эрик. "Я проверила", добавила Сьюзен. "В таком маленьком городке, как Перрик, местные всегда знают что-то о каждом. Естественно. В общем, продолжала она, Милтон-затворник. Всю свою жизнь он провёл на той же ферме, где и счастлил не" Как будто все эти годы ждал, когда брат вернётся домой. Никогда не был женат. У него не было детей. Похоже, исчезновение Ленни разрушило всё его будущее, прокомментировал Эрик, думая о том, что и его нынешнее положение не очень отличается от ситуации Милтона. Печально. Да, печально, согласилась Сьюзен. И скоро станет ещё печальнее. Милтон смертельно болен. «Рак яичек. К этому дню следующего года он, вероятно, будет мёртв». «Как ужасно!» «Мой отец умер от рака простаты», — сказал Эрик. «Приятного мало». «О, мне жаль это слышать». «Спасибо», — машинально сказал Эрик и быстро продолжил. «Так ты думаешь, Ленни хочет, чтобы Милтон ушёл с миром? Что-то в этом роде?» Сьюзан кивнула. Мм, примерно так. Кто знает. Возможно, Милтону будет немного спокойнее знать, что он не потерял Ленни, что тот был похищен. Понимаю. Доказать, что это тело Ленни, будет достаточно легко, если Милтон согласится предоставить нам ДНК, сказала Сьюзен. Что, я полагаю, он и сделает. У меня такое чувство, что тебе от меня нужно что-то ещё, настороженно сказал Эрик. Сьюзен покраснела. Неужели это так очевидно? Я надеялась, что ты согласишься пойти со мной к Милтону домой. Ну, потому что ты столько всего видел. Я бы ещё раньше сказала, но не хотела просить пока пока что. Сьюзен постучала пальцем по папкам. Хотела посмотреть, сможешь ли ты опознать Ленни. Конечно, я пойду с тобой к Милтону, сказал Эрик. Но не могу обещать, что он поверит всему, что я скажу, Сьюзен криво улыбнулась. Всё, что мы можем сделать, это попытаться. Так, когда ты хочешь пойти? Сьюзен вытащила ключи из кармана. Как насчёт сейчас? А, ну я только возьму пальто.